Холодок щекочет темя, и нельзя признаться вдруг, и меня срезает время, как скосило твой каблук. Жизнь себя перемагает, понемногу тает звук, всё чего-то не хватает, что-то вспомнить не досуг. А ведь раньше лучше было, и, пожалуй, не сравнишь.